Дела и слова старика покрывались золотой крышкой. И если в частной жизни его и встречалось что-нибудь смешное, странное, то решительно никто не находил этого ни смешным, ни странным. Гранде был для всех образцом в Самурье, авторитетом. Его слова, одежда, ухватки, косой взгляд считались законами, решениями. Из каждого поступка, движения его выводились следствия, и всегда почти верные и безошибочные. Зима будет холодная. Грандена дел уже тёплые перчатки. Ни худо позаботится о продаже. Или Гранде закупает много досок, Славное вино будет в этом году. Никогда Гренде не покупал ни хлеба, ни мяса. Каждую неделю фермеры приносили ему сколько было нужно овощей, кур, яиц, масла и зернового хлеба. У него была своя мельница, и мельник, ни в счёт договора, должен был в известное время являться к нему за зерном смолоть и представить его мукой. Длинная нанета, единственная служанка в целом доме, довольно пожилая, сама пекла по субботам хлеб на всё семейство. Плодов гранде собирал так много, что продавал их на рынке. Дрова рубились в его заказниках или употреблялись вместо них старые полусгнившие изгороди, обходившие кругом поля его. Фермеры же рубили и дрова, и из учтивости сами складывали их в сарае, за что он обыкновенно был им благодарен. Единственные издержки его были: туалет жены и дочери. Плата за них: два места в церкви и за просфоры, свечи, жалование длинной нанет, лужение и её кастрюль. Издержки судебные на купчие, квитанции и залоги. Наконец, на поправку его строений. У него было триста арпанов лесу, недавно купленного. Надзирали за ним сторожа соседей, за что обещал он им дать жалование. Только после покупки лесу на столе у него стала появляться дичь. Говорил он мало. Все приёмы его были весьма просты и обыкновенны. Изъяснялся он коротко, дельно, голосом тихим. С самой революции, когда впервые он обратил на себя внимание, чудак начал заикаться. Особенно это с ним случалось в каком-нибудь споре или когда приходилось долго говорить. Но заикание, так же как и многословие, несвязность речи и недостаток в ней логического порядка были чистым притворством, а не недостатком образования, как полагали некоторые. Мы объясним эту историю впоследствии.